Глава пятьдесят Капитан Руиспич зашел в библиотеку, а не в малую гостиную, где сидели дамы. Я молча стоял у окна, пока они с мистером Карсуэлом обменивались приветствиями. Когда они установили, что все домашние в порядке и вероятен снегопад, капитан попросил перекинуться парой слов с глазу на глаз. Карсуэлл выпучил глаза. «Оставьте нас, Шилд!» приказал он, не глядя на меня. «Но далеко не уходите! Вы мне еще понадобитесь! Побудьте в холле!» Я томился возле камина, а за мною с нескрываемым высокомерием наблюдал длинномордый лакей. Из-за тяжелых дверей библиотеки не доносилось почти ни звука, лишь изредка слышалось неразличимое журчание голосов, и один раз раздался резкий хохот Карсуала. Примерно через десять минут капитан Руиспидж появился в дверях библиотеки, у него горели уши. Он не подумал засвидетельствовать свое почтение дамам, а сразу велел подать лошадь, и тут его взгляд упал на меня. «А вы что тут торчите?» — требовательным тоном спросил он. «И на что вы так уставились?» Мистер Карсуэлл велел мне подождать. Капитан презрительно скривился. Его любезность куда-то испарилась. Не сказав больше ни слова, он натянул пальто и, несмотря на холод, вышел на улицу дожидаться, пока приведут его скакуна. Карсвул позвал меня в библиотеку. Он не упомянул о разговоре с капитаном и продолжил диктовать письмо. За окнами темнело, и Карсволл приказал зажечь свечи. После визита капитана Руиспиджа старик никак не мог успокоиться, ему было трудно сосредоточиться на письме, да и вообще усидеть на месте. Я иногда замечал, что в перерывах между потоком слов губы старика двигаются, словно он беззвучно говорит с кем-то или сам с собою». Когда с неба полетели первые хлопья снега, Карсуал заявил, что на сегодня хватит, и велел мне позвонить в колокольчик и вызвать лакея. Собирая письменные принадлежности, я слышал, как он приказал Пратту закрыть ставни, а потом сходить в гостиную к дамам и передать миссис Франт, чтобы она зашла в библиотеку. Я не хотел лишний раз видеть Софи, чтобы не тревожить ее и не чувствовать себя еще более униженным, посему и заторопился прочь. Позже, когда я спустился к обеду, то обнаружил, что в гостиной никого нет, кроме мисс Карсуэлл, которая сидела за столом и листала домашнюю кухню. Она подняла голову, когда я вошел, и обрушила на меня всю силу своей улыбки. «Мистер Шилд, как я рада вас видеть! А то у меня возникло ощущение, будто я оказалась на необитаемом острове и никогда больше не услышу звуков человеческого голоса. Я посмотрел на часы, стоявшие на каминной полке. Странно, что больше никого нет». Папа велел накрыть к обеду на четверть часа позже. «Кажется, мы с вами узнали об этом последними». И снова на ее лице вспыхнула улыбка. «Что же, составим друг другу компанию. Не возражайте. «Ну что вы!» Я улыбнулся в ответ, поскольку перед хорошим настроением мисс Карсвул трудно устоять. «Это не составит труда, по крайней мере для меня». «Вы слишком добры ко мне, сэр». Прошу вас, садитесь и развлеките меня. Боюсь, вечер обещает быть скучным. Я сел. Отчего же? Она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал запах ее духов и ее тепло. А вы не слышали? К папе приезжал капитан Руйспидж. Я думала, весь дом в курсе. Да, я знаю, что капитан заезжал. Я был в библиотеке с мистером Карсуэллом, когда доложили о его приезде. Но знали ли вы о причине визита? Я покачал головой. Она склонилась ко мне и понизила голос. «Если не я скажу, так кто-нибудь другой вам расскажет. Он хотел просить руки Софи». Меня охватила дрожь. Я отпрянул и уставился на мисс Карсуэлл. «Но ведь вы наверняка ожидали», — сказала она. «По крайней мере, я не удивилась. Мы должны были видеть, куда ветер дует. Капитан собирался сделать ей предложение, когда сэр Джордж...» Это так эпотирующе!» но я была бы очень рада видеть Софи своей невесткой. Значит, миссис Франт отвергла капитана. У нее не было возможности ответить ему ни да, ни нет. Я не совсем понимаю. Как оказалось, в итоге он ей предложение не сделал. Я выдавила из себя улыбку и кивнула. Он очень увлечен Софи, продолжила мисс Карсуэлл, не сводя с меня своих бархатных карих глаз. «А разве можно ею не увлечься? Но капитан младший из сыновей и не может позволить себе жену без гроша за душой, обремененную ребенком. И хотя семья Софии очень уважаема, нельзя забывать о весьма щекотливом деле покойного мистера Франта. Если она снова выйдет замуж, то, возможно, ее не станут принимать в некоторых домах». Ее слова объясняли поведение капитана в холле. Это была раздражительность огорченного мужчины». «Но разве это имеет значение, если капитан искренне любит ее?» «А вы в глубине души романтик», — улыбнулась мне мисс Карсуэлл. «Полагаю, капитан Джек решил, что заслуживает что-то в обмен на свою жертву. Рай в шалаше — это, конечно, хорошо, мистер Шилд, но кто заплатит по счетам?» «Полагаю, капитан Руиспидж надеялся, что мистер Карсуэлл даст за вашей кузиной какое-то приданное?» «Думаю, да. Но папа отказал, хоть и с сожалением». «Бедняжка Софи! Я очень расстроилась, когда она мне сказала. А уж ей-то еще хуже!» «Я заметил. Хотя мистер Карсуэлл и приютил миссис Франт под своей крышей, он не обязан обеспечивать ее!» «Нет, но вопрос не только в деньгах. Когда мы с сэром Джорджем поженимся, папе нужен будет кто-то, кто составил бы ему компанию долгими вечерами. Он ненавидит одиночество, а если и Софи уедет, то он останется совсем один!» Мисс Карсуэлл спокойно посмотрела на меня. Судя по взгляду, она понимала подоплеку поведения отца. Она собиралась было что-то добавить, как в холле раздались чьи-то шаги, и дверь отворилась. Монгшилл-парк — обитель прерванных разговоров, место, где ни одно событие не находит благополучного разрешения.